Глава 18. Конечно, любимый, удачи тебе! Проведя почти весь день в дороге, путники все равно не успевали прийти в город до наступления ночи. Шкуры и мясо, которые подготовили за эти дни, оттягивали плечи своим весом. Поэтому, чтобы не усложнять путь, они двигались прямо по дороге. Франческа еще немного беспокоилась от встречи с призраком колдуна, но он точно пока не знает, где именно та находится. Прямо около дороги в нескольких метрах редкого подлеска стала видна поляна, вполне пригодная для привала. Алик тоже обратил на нее внимание. «Давайте остановимся здесь и переночуем. По моим прикидкам, если утром двинемся с рассветом, то до города доберемся за пару часов». Не успел он закончить фразу, как за их спинами на дороге послышался стук копыт. Пять всадников в облаке дорожной пыли показались из-за поворота присмотревшись к ним, Алекс сразу понял, что это наемники, стражники герцога. Путешественники отошли на обочину, освобождая им дорогу. Но, поравнявшись с путниками, всадники придержали своих коней и остановились рядом. Эй, кто вы такие и что здесь делаете? грубо окликнул их мужчина, горцуя на своей лошади прямо перед их лицами. Его одежда немного отличалась от остальных. На нем виднелась легкая кожаная броня, и вел он себя очень уверенно. Такой окрик так возмутил Франческу, что та уже сделала шаг и открыла было рот, чтобы ответить что-нибудь такое же грубое. Но Алик потянул ее за руку и незаметно отодвинул себе за спину, сделав шаг вперед. Мы, вольные охотники, и пришли с севера. В нашу деревню свалил мор, и нам пришлось путешествовать. И куда вы идете? Спросился тот же всадник. Сейчас идем в ближайший город на рынок, чтобы продать там шкуры. Франческа была разозлена тем, как подробно спутник все рассказывает этому невежде, который крутился на своей лошади прямо перед их лицами и с высоты ее роста снисходительно бросала им вопросы. «Кто эти женщины?» «Это моя сестра», — Ярик указал на Беатрис. «А это...» «Я сама могу за себя ответить», — тихо прошупела Франческа у него за спиной. Охотник, предчувствуя, что она может с сгоряча сказать что-нибудь лишнее, выпалил первое, что пришло ему в голову. «Это моя жена». Услышав это, Франческо потерял дар речи, сделала шаг из-за его спины, ткнув его в бок. Это не ускользнуло от внимания стражников. «Охотник, по-моему, твоя жена не особо почитает своего мужа». Насмешливо бросил главный. «Женщин трудно понять». Усмехнулся охотник. Обхватил девушку за талию, притянул к себе и поцеловал. Похоже, это полностью убедило командира отряда. Тот ухмыльнулся и развернул своего коня. «Мы сопроводим вас до города», безапелляционно ответил он и поехал вперед. Когда только всадники проехали мимо и двинулись в сторону города, Франческа скинула руку Алика, которая так и осталась лежать у нее на талии после поцелуя, и прошипела «Никогда больше не смей этого делать!» и пошла вперед. Но охотник снова схватил ее за руку и потянул к себе, сделав шаг навстречу таким образом, что спутница снова оказалась в его объятиях. Сердце забилось быстрее. Возмутившись еще больше, она подняла к нему голову, в нем в вопросе распахнув свои изумрудные глаза. Мужчина склонился к ней и прошептал. «Тише, Франческо, это наемники. Поверь мне, с ними лучше не связываться вообще». Его тихий голос звучал очень рассудительно. Это самые отбросы. Я поняла, ответила она. — отпусти. Охотник разжал руки, и девушка сделала от него пару шагов, успокаивая учащенное сердцебиение. Проехав несколько метров, всадники тоже обратили внимание на поляну рядом с дорогой. Эй, охотник! повернулся Калику тот же всадник. Здесь будет привал. До ночи в город не успеем. Олег кивнул в ответ, потому что выбора у него не было. Они уже сталкивались с людьми герцога в своей деревне. Когда начался мор, староста решил попросить помощи у городского наместника. И в ответ приехал отряд наемников, которые нанесли еще больше вред. Когда-то давно стражники герцога были хорошими опытными бойцами, заслуженно занимавшими свои места и достойно несшими службу. Сам герцог мог быть устрашающим но его войны не наносили ненужного вреда. Но со временем вся ситуация в этих землях начала меняться. Один неурожай следовал за другим. Крестьяне стали испытывать проблемы с зерном и припасами, соответственно, это снижало ежегодные подати. Но получать меньше в вельможи не привыкли. Поэтому сначала в ход шло увещевание, потом, на усмирение недовольных, стали отправлять вооруженных людей. Многие тогда покинули службу. Стражники набирались чаще всего из ближайших мест, но как ты сможешь угрожать, а потом смотреть в глаза тем, с кем ты вырос? При такой нехватке людей в каких-то городах воспользовались услугами наемников. А потом это распространилось на все земли. Не стоит говорить о качестве этих людей, ведь сюда стекались все, кто хотел подзаработать. А для увеличения численности стража приходилось брать любого, готового служить за жалование. Всех недовольных деревни избили и ограбили. Хорошо, что в этот день Алик увел Беатрис в лес, пытаясь научить ее ставить ссылки на шуйчи. По их возвращении грабеж и помощь были в самом разгаре. Они успели спрятаться в лесу. Когда ушли наемники, за собой те подпалили пару домов, смеха ради, чтобы показать свою вседозволенность и силу. Именно по этой причине сейчас Алек старался быть дружелюбным, вежливым и предупредительным. Со стороны нельзя было увидеть, какой гнев в нем пылает. Охотник подождал, пока всадники спешатся и разместятся на поляне, чтобы расположиться на максимальном удалении от них. Кинув свой мешок на краю поляны, Франческа взяла бурдюки и сразу ушла в лес с водой. Путешественники уже обсуждали, что рядом должна быть речушка, поэтому девушка направилась на ее поиски. Но, не дойдя до воды, она услышала приближающихся людей и спряталась за стволом дерева. Мимо нее прошли двое, ведя в поводу лошадей, чтобы напоить их. Наемники шли очень неторопливо и тихо переговаривались между собой. Лошади производили столько шума в тиши леса, что никто не заметил еще одного человека за деревом. Но зачем командиру понадобилось останавливаться здесь на ночлег? — спросил один из мужчин. — Мы вполне бы могли бы успеть в город до заката и, наконец, добраться до приличной таверны, а не ночевать еще одну ночь в лесу. — Ну вот скажи ему это, — усмехнулся второй, явно подненочивая собеседника. Первый стушевался, не отвечая на брошенную фразу. Похоже, их командир имел тяжелый нрав или субординация не позволяла ослушаться его приказов. Что-то заинтересовало его в этих путниках. Продолжил мужчина, видя, как смутился его сослуживец. Заметил, какие мишки у них с собой. «По-моему, этого охотника слишком тяготит его нож», — сказал со смешком собеседник. «Да, я бы помог ему от нее избавиться», — хохотнул второй. «И от спутницы». «Ты прав, его сестрица очень даже хороша. Такая вполне во мне». «Да, она хороша», — поддержал говоривший. Потом можно продать ее на рынке. Думаю, получим хорошие деньги». «Как ты думаешь, что скажет на это ее брат?» Снова зажал наемник. «Да, с ним могут возникнуть проблемы. Ты видел, какой он здоровый?» «Но один взмах кинжала...» Мужчина провел рукой по горлу, и они вместе мерзко засмеялись. Франческа просто закипала от злости, спрятавшись за деревом и наблюдая за ними. Она уже развернулась, чтобы рассказать все спутникам, но замерла на месте, услышав, что разговор перешел на нее. — А ты видел его жену? — Да она так и не сняла капюшон. Ты разглядел ее лицо? — Не единственное, что я видел, так это ее зеленые глазищи, как у ведьмы. — Да брось, Может, она так уродлива, что не снимает капюшон? — снова же наемник над своей шуткой. — Нет, она самая настоящая зеленоглазая ведьма не сдавался его собеседник. «Да какая тебе разница? На рынке любая уйдет, главное цену набить». «Надеюсь, с ними проблем не будет», не успокаивался говоривший. «Кажется, первый не был еще настолько прожженным мерзавцем, как второй. Но этого было недостаточно, чтобы не быть подонком, как все наемники, работающие на герцога». «Конечно, нет. Женщины не умеют защищаться. А насчет твоей зеленоглазой ведьмы...» «То я сама не позабочусь!» И он грубо рассмеялся. «Или командир?» Они не знали, что из-за дерева на них ненавидящие смотрят зеленые глаза, а под плащом хрупкая женская рука уже сжимает рукоять острого кинжала. То, что ей нужно было услышать, она услышала. Тень бесшумно покинула место, где пряталась, и направилась обратно к лагерю. Подбегая к своим спутницам, она уже была сама не своя. Глаза горели ненавистью, а в голосе было столько гнева, что сначала никто не понял, что та говорит. «Эти скоты хотят тубить тебя, но мы еще посмотрим, кто кого». Возмущению не было предела. «Рынок, значит? Ага, как же?» «Подожди, Франческа», — перебил ее Олег, — «успокойся, а теперь говори все по порядку». Спутница посмотрела в спокойные глаза. Глубоко вздохнула, немного успокоилась, отходя от первого впечатления, произведенного разговором солдат, и уже менее возбужденно начала. Когда я пошла за водой, то увидела в лесу наемников и остановилась за деревом. «Случайно, конечно», — ставил слушатель. «Да, случайно», — говорившая с укором, посмотрела на него. «Я сделала совершенно правильно, потому как услышала, что эти скоты хотят убить тебя, а добычу забрать себе». Не хочу спрашивать, что они сделают с нами. Прошептала Беатрис, сразу же вспомнив день, когда в их деревню пришли стражники. А нас продать на рынке. Жестко закончила подруга. Они на обычные наемники. Для них главное — это наживо. Спокойно прокомментировал охотник. Но это совсем не успокоило Франческу и еще больше разозлило. Спутница не понимала, почему он так спокоен почему вежливо общается с ними, отвечает на все вопросы. «Они считают, что без тебя мы не сможем защититься от них. Очень скоро я покажу им, что они ошибаются. Ты со мной?» Бросила говорившая мужчине, ясно давая понять, что она собирается сделать, о чем красноречиво свидетельствовала ее рука, протянувшаяся за ножом. «Только не сейчас, Франческа. Охотник сделал к ней шаг, встав плотную, и взял за запястье. «Но почему?» она подняла на него глаза. Мужчина навис над ней своим недюжинным ростом. Хотя взгляд его серый глаз оказался спокойным, находясь так близко к нему, она физически чувствовала исходящую от него злость. Но та была направлена не на нее. Четко это понимая, все же стоять так близко к этому человеку было страшно. «Ты понимаешь, что это наемники?» Тихо спросил мужчина, глядя ей в глаза. Они продают свое умение убивать за деньги. Франческа промолчала. Не получив ответа, но полностью завладев ее вниманием, Алик продолжил. «Их здесь пятеро. Больше, чем нас. Так как ты собираешься с ними сражаться?» В этот момент Франческа чувствовала себя маленькой девочкой, которую только что отчитал большой взрослый дяденька. Она опустила глаза, поняв, что в порыве чуть не подвергла всех опасности. И только Алик, услышав планы этих людей, продолжал играть свою роль и вести себя рационально. «Но ты же слышал их планы!» Не сдавалось порчиться. «Да, поэтому нужно дождаться ночи. Уверен, что они тоже намереваются поступить так же». В это время солдаты вернулись с реки, и их командир подошел к охотникам. Алик, увидев это, быстро поднял руки Франчески к губам и поцеловал. А затем громко, чтобы услышал наемник, сказал «Дорогая, ты не разведешь костер для моей скорой добычи?» Глаза девушки превратились в два огромных блюдца, когда она увидела свою кисть в губ Пойманная Пойманная врасплох дернула руку к себе, но мужчина мертвой хваткой удерживал ее у своих губ. Но после его громких наигранных слов спутница проследила за взглядом охотника и, улыбнувшись, ответила «Конечно, любимый, удачи тебе!» «Про какую удачу ты говоришь, охотник?» — окликнул их подошедший командир. «И я подумал, что вы не откажетесь от свежего жареного мяса. Только для этого мне нужно сначала поймать его», — разъяснил отвечающий. «Ты предусмотритель, охотник. А моя жена пожарит его для вас, правда, любимая?» Не моргнув глазом от воспоминаний, во что Франческа превратила зверька во второй день их знакомства, Алекс улыбкой произнес это. — Конечно, муж мой! — ответила названная жена, бросив взгляд на наемника, от которого мурашки пошли по телу, и добавила. — Ни о чем не беспокойтесь, офицер! Наемник развернулся и быстро пошел к своим, пропугнив себе под нос. — Ведьма! Повернувшись обратно к спутнику и выдернув свою руку, она сказала. — Хорошо, я подожду ночи но в глазах все еще не улеглось презрение к этим людям. «Тогда я могу идти на охоту, раз мы договорились». Мужчина выжидательно смотрел на нее, стоя на месте и желая получить четкий ответ. «Да, мы договорились. Ты прав, а я нет». Говорившая сложила руки на груди. «Это ты хотел услышать?» «Мне было бы достаточно простого подтверждения». Веселые искры появились в его взгляде, и охотник усмехнулся уголком рта. Но если ты настаиваешь, что я был прав, да чтоб тебе, вспыхнула собеседница, иди к черту. Алик решил не усугублять дальше ситуацию, достаточно, что сейчас он держал победу и сменил тему. Если я уйду, безопасно ли оставлять вас с ними одних? За нас не беспокойся, у меня всегда с собой ножи, а за Беатрис я пригляжу. Постараюсь вернуться как можно раньше. И он растворился среди деревьев. Франческа повернулась к Беатрис. Что предпочтешь, собирать хворост или готовить ночлег? Я соберу ветки для костра, — ответила подруга. Лучше буду находиться от них подальше. Только не уходи далеко и следи за обстановкой вокруг. Хорошо, Ческа. Беатрис стала разворачиваться, чтобы уйти, но Франческа ее остановила. «Слушай, может быть, тебе лучше никуда не ходить?» Вдруг предложила она. «Разве тут недостаточно веток?» «Ческа, сама мне скажи!» Удивилась спрашивающая такой перемене и показывая, что на поляне не растут деревья. Кто-то должен разжечь костер для И «Если с тобой что-то случится, Алик меня убьет!» пробурчала ее собеседница, все еще раздумывая, как оставить девушку рядом с собой. Беатрис легко засмеялась, услышав такое. Это самое неожиданное, что могла бы сказать Франческа. Не думала, что ты боишься моего брата. <свык> Девушка махнула рукой, показывая, каким нелепым было это предположение. Конечно, нет. Просто я за тебя волнуюсь. Спасибо, Ческа. Искренне поблагодарила подруга. Но дрова собрать нужно. «А раз они здесь, — девушка кивнула на наемников, — то в лесу сейчас безопасней». «Хорошо, но я серьезно. Если услышишь рядом хоть что-нибудь, бросай все и сразу беги сюда», — не успокаивалась Франческа. «Может, тебе нож дать?» Она уже потянулась за одним из своих ножей, как Беатриса остановила ее. «Не нужно, у меня есть нож. Но ты же знаешь, я не смогу его применить против живого человека». «Знаю. Поэтому и сказала, сразу беги сюда. Да и не люди они вовсе», — выркнула собеседница. Беатрис покачала головой и ушла в лес.